Глава 1191. Ван Боулин. Пожилой Ван Баула сохранить свое возвращение в тайне. Никто в Солнечной системе не смог бы его обнаружить. Причиной тому был не заоблачный уровень культивации, а наличие в моментных ножнах большого объема силы небесного Дао. Одновременно с этим его физическое тело поднялось на звездный домен благодаря обратной связи с ножными, поглотившие небесное Дао. Поэтому оно могло называться Дао телом. Даже преподобный звёздный порхатель изда у конгрегации безбрежных просторов не заметил бы его, не раскрою он себя. Пока что больше никто не знал о возвращении Ван Бола. Отпустив Ослика, он отправился в город Эфир «домой». Из-за статуса Ван Бола федерация с большой заботой относилась к его родителям, скромность их жилища была обманчива, на самом деле вокруг дежурила круглосуточная охрана, к тому же они получили от правительства целебные пилюли. Несмотря на слабый талант культивации что чета достигла стадии создания ядра, что существенно продлило им жизнь. Они выглядели намного моложе своих лет. Вдобавок у них в доме появилась высокая стройная девушка лет 17-18. Семейное сходство было очевидным. ее кровь буквально пела ему. Ван Буэлэ остановился. а Ван Буэлэ странно покосился на родительский дом. Впервые после возвращения из преисподней его улыбка слегка померкла. «Они уже не молоды?» подумал Ван Буэлэ. «Меня не было больше десяти лет, и что я вижу? У меня появилась младшая сестра». Они были с не одной крови, а значит, это точно была его младшая сестра. Ее волосы были выкрашены в пестрые цвета. При виде панковского наряда Ван Буэлэ нахмурился. В доме его младшая сестра склонила голову и с кислым выражением лица выслушивала нагоняют от матери. Похоже, ее отчитывали за какую-то провинность. Спустя какое-то время изнутри послышался недовольный возглас, Дверь, перед которой стоял Ван Буоло резко распахнулась. Его младшая сестра выскочила на улицу, не забыв со злости хлопнуть дверью. Рассерженная девушка не заметила стоящего у них во дворе хмурящегося человека. Божественным сознанием Ван Буоло заметил за воротами нескольких молодых людей и девушек одного возраста с его сестрой. Все приехали на одноместных спидерах, работающих на духовных камнях. Завидев его сестру, они засвистели и замахали руками. Ван Буэлле покачал головой и разгладил халат. Внутри мать Ван Буэлле все еще злилась. Его отец заварил чашечку чая и попытался успокоить жену. Болин своевольное дитя, но в глубине души она хорошая девочка. Замолчи, все из-за того, что ты с ней слишком мягок. Только посмотри, во что она выряжается. Как тут не волноваться? Ладно, ладно, молчу». Покачав головой, дипломатично сказал отец Ван Буэлле. «Что-то тебя...» Каждый день, выходя на улицу, передо мной все расстилаются. «Больше десяти лет бесконечные лести. Ты не устал? Да еще и Боула. От этого маленького проказника давно нет вестей». Тираду матери Ван Боула прервал короткий стук в дверь. Оба от неожиданности вздрогнули. Глаза отца Ван Боула заблестели. Они прекрасно знали о мерах безопасности их дома. Их круглосуточно охраняли правительственные практики. В любом гости их предупреждали заранее, поэтому никто не мог просто прийти без приглашения и постучать в их дверь. Даже нынешний президент Федерации Умэн Лин, мама Джоу Ямен, не была исключением, не говоря уже о людях рангом ниже. Поэтому последние годы родители Ван Буэлэ отвыкли от внезапных визитов. «Кто?» Отец Ван Буэлэ попытался воспользоваться нефритовой табличкой. Убедившись, что никто не заблокировал связь, он посмотрел на дверь. Его жена несколькими пассами привела в действие магическую формацию, защищающую дом. Но тут стревожная чита услышала мягкий голос из-за двери. Знакомый голос. «Пап, мам, я вернулся». За дверью стоял Ван Боуле. Он мог спокойно пройти через защиту, однако предпочел постучать. Дверь Настеж распахнулась. На пороге возникли плачущие родители. Они не могли поверить своим глазам. «Боуле!» Ван Боуле почувствовал легкий укол вины. После поступления в Дао Академию Эфира он проводил с ними очень мало времени. Каждый раз он отправлялся в путешествие на годы, десятилетия. С точки зрения сыновьего долга, Ван Буэлэ вел себя не так, как подобает хорошему сыну. При виде родителей его окутало тепло. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, но не стал заходить в дом. Вместо этого он опустился на колени и склонил головы перед плачущими родителями. Его мать тут же подбежала к нему и крепко обняла. «Как же хорошо, что ты вернулся!» Как же хорошо! Ее муж утер слезы и тоже обнял ванбола. Чуть отодвинувшись, он как следует рассмотрел сына. Тот слегка изменился, несколько раз повернув голову ван Буэлла, он крикнул жене: Женщина, наш ребенок вернулся! Почему ты еще не на кухне? С возвращением ван Буэлла, его мать напрочь позабыла о недавнем скандале. Она затащила Ванбола в дом, при этом она буквально сияла, ни капли не обидевшись на слова мужа. Она, тем не менее, отправилась на кухню. Вскоре оттуда повеяло ароматом тушеного мяса в соевом соусе. В детстве Ван Боулэ обожал это блюдо. После столь длинной разлуки Ван Боулэ немного растерялся, как себя вести с ними, что говорить. «Пап, у меня появилась младшая сестра? Боулэ, насколько ты приехал?» Сын с отцом задали свои вопросы практически одновременно, последний слегка смутился. Все-таки у его сына неожиданно появилась младшая сестра, будучи уже в преклонном возрасте, он почувствовал легкое смущение. Я задержусь здесь на какое-то время, если мне вновь придется уехать, то я обязательно вернусь. Чтобы сгладить неловкость, улыбка ответил ван Була. Давно бы так! Как можно жить где-то там далеко? Что-то твоей сестры, она настоящий дьяволенок. Тебе стоит поговорить с ней, быть может, тебе удастся вбить ей в голову немного здравого смысла. Отец Ван Буэлэ покашлял и перевел разговор с семьей на то, как за последние годы изменилась Федерация. Человечество двигалось по верному вектору развития, но были и сложности, Ван Буэлэ ожидал это. Вскоре ужин был готов, как в старые добрые времена отец, мать и сын сели за стол. Видя их добрые взгляды, слушая истории про всякие пустяки, Ван Буоле как будто закутывался в теплое одеяло. В нем зрело чувство, которое не посещало его уже очень давно. Ван Боле полностью расслабился, на душе стало как-то легко. Так продолжилось, пока пожилое читание завело разговор о его младшей сестре. Баула, твой отец прав! Твоя сестра совсем от рук отбилась. Тебе нужно с ней поговорить. Я иногда даже жалею, что мы решились на второго ребенка. Слишком уж с ней непросто. С этими словами мать Ван Боле положила ему на тарелку большой кусок мяса, на Ван Буала нахлунули эмоции. Что интересно, До возвращения он не ожидал найти дома нового члена семьи. Он невольно раскинул божественное сознание на всю землю. С его помощью он увидел свою младшую сестру, которая в компании молодых людей и девушек гоняла по улицам восточной части города Эфир.